Так и постановили. На процессе в январе все подтвердилось. На всю страну, на весь мир прозвучали имена Бухарина и Рыкова. За эти два месяца Бухарину каждый день посылались на дом протоколы допросов бывших его сторонников по правой оппозиции, бывших его учеников в Институте Красной Профессуры. Только за один день, 16 февраля, ему было послано 20 таких протоколов. Пусть читает. К этому надо добавить непрерывные очные ставки с Сокольниковым, Питаковым, Радоком, с бывшими его учениками, с Астровым, например. В итоге Бухарин деморализован окончательно. Объявил голодовку, заявил, что не явится на пленум, пока с него не снимут обвинения. Как был наивным чудаком, так им и остался. Кого он собирается напугать домашней голодовкой? Он в свое время дал распоряжение Ягоде объявление голодовки рассматривать как продолжение в тюрьме контрреволюционной деятельности. А тут голодовка в собственной квартире, под боком у молоденькой жены. Кто может доказать, что он действительно голодает? Пришел Бухарин на пленум, никуда не делся. Хоть и не снял голодовку, а явился, упал в проходе, изобразил голодный обморок. «Если такой слабый, как же, спрашивается, добрался до зала заседаний? Или надеялся, что ввиду болезни отложит его вопрос?» «Нет, не отложили». Он подошел к нему. «Кому ты голодовку объявил, Николай? ЦК партии? Посмотри, на кого ты стал похож. Совсем отощал. Проси прощения у пленума за свою голодовку». «Зачем это надо?» — ответил Бухарин если вы собираетесь меня исключать. Никто тебя из партии исключать не будет. Иди, иди, Николай, проси прощения у пленума. Нехорошо поступил. Так он ему ответил. Негромко ответил. Никто другой не слыхал. Но Бухарин услышал. И поверил чудак. Сразу взбодрился, поднялся с пола и попросил прощения за голодовку. Что-то промямлил, про чудовищное обвинение, но прощения попросил. Сошел с трибуны и опять сел на пол в проходе. Что хотел этим сказать? Итак, сидя на полу в проходе, выслушал доклад Ежова. На этот раз Ежов выложил обвинения и в терроре, и в подготовке дворцового переворота, блоки с троцкистами и зиновьевцами, организации кулацких восстаний, продажи от СССР капиталистам и убийстве Кирова. Сидя на полу, Бухарин молча слушал Ежова и посматривал на него, ожидая, что он выступит в его защиту. Но выступил не он, а Микоян. Дал политическую оценку Бухарину и Рыкову как врагам партии и народа. На этом заседание кончилось. Потом проверили. Бухарин дома поужинал облагодетельствовал партию, пришел на пленум сытый, опять смотрел на него, ожидая, когда он начнет его выручать. Нет, милый бухарчик. Ты ведь сам назвал товарища Сталина Чингисханом с телефоном, а Чингисханы, как известно, не торопятся миловать. На следующий день выступали Молотов и Каганович. Выдавали на отмыш. Тугодум Молотов даже так сообразил. Арестуем. Сознайтесь. Фашистская пресса утверждает, что наши процессы провокационны. Отрицая свою вину, вы только докажете, что вы фашистский наймит». Никто не поддержал Бухарина. Все были против. Перебивали, когда Бухарин сказал «мне тяжело жить». Даже он его перебил, а нам легко. Он не выступил. Предложил создать комиссию для выработки решения о Бухарине и Рыкове. Создали 36 человек. Председатель – Микоян. На заседании комиссии выступили 20 человек. Расстрелять предложили шестеро – Ежов, Буденный, Мануильский, Шверник, Косарев и Якир. Придать суду без расстрела – Семеро. Постышев, Косиор, Петровский, Антипов, Николаева, Шкирятов и Хрущев. Большинство, в том числе Крупская и Ульянова, Проголосовали за его, самое мягкое предложение, исключить из партии, суду не предавать, а направить дело в НКВД. Ну, а если дело направить в НКВД, то и их самих туда же. Тут же на пленуме 27 февраля Бухарина и Рыкова арестовали. На этом же пленуме 3 марта товарищ Сталин выступил с докладом. «Вредители, диверсанты, шпионы, агенты иностранных государств», сказал товарищ Сталин, «проникли во все организации страны. Руководители этих организаций проявили беспечность. Пока существует капиталистическое окружение, у нас будут вредители, шпионы, диверсанты и убийцы. Сила нынешних вредителей и диверсантов в том, что у них в кармане партийный билет». Слабость наших людей, слепое доверие к людям с партийным билетом. Вредители могут показывать и систематические успехи, откладывают свою вредительскую деятельность до войны. Так, на февральско мартовском пленуме 1937 года товарищ Сталин, теперь уже официально, объявил войну против своего народа, начатую им 10 лет назад». По подсчетам ученых, в начале 1937 года в тюрьмах и лагерях находилось 5 миллионов человек. Между январем 37 и декабрем 38 арестованы еще 7 миллионов. Из них расстреляны 1 миллион, умерли в лагерях 2 миллиона.